Доброе утро, господин директор. Посмотрите-ка сюда в эту газету, господин Блом. Видите? Да, конечно, господин директор. Это реклама нашего томатного супа. Тогда прочтите вслух: кто однажды попробует нашего сливового супа, никогда не захочет другого. По-моему, неплохо. Сливового супа. Не может быть. Сливового супа. Здесь так напечатано, не может быть. Это вы сдавали в газету рекламу? Вы? Э, ну я, наверное, перепутал. Ну я, конечно, имел в виду томатный. Суп. Вы имели в виду томатный? Суп. Ну я, я перепутал. Что... Ах, вот Потому как. Потому что в нашем доме помидоры преврати Ну, может быть, сливовый суп тоже вкусный. Вкусный сливовый суп. Сливовый суп. Мой секретарь забрал сливовый суп и немедленно дал на него рекламу. Знаете, что сейчас творится? Большая фирма заказывает тысячу банок сливового супа. Они прочли рекламу и требуют тысячу банок сливового супа. Ну, это же прекрасно. А где я возьму сливовый суп? Телефон звонит не умолкая, и все заказывают сливовый суп. Что мне делать? Что? Что мне им отвечать? Возможно, мы должны как можно скорее... Преступить к изготовлению у нас на фабрике сливого супа и так. С тогда... этой минуты убирайтесь отсюда. Идите, кушайте свой сливовый суп на помойку. Именно там и место такому секретарю, как вы. До нас сюда. Немедленно свозем за свой. Вы не только уволены. Вам придётся ещё возместить мне убытки. Я подам на вас иск в суд. Иван придётся возместить мне все убытки до последнего до копейки. Виплалов. Ты зачем превратил господина директора в собаку? Но, папа, он хотел тебя уволить. Он тебя обижал. Немедленно преврати его обратно. Он... он страшный. Ему больше подходит быть собакой. Извините, господин директор. Вот этот маленький человечек послал вам сигнал. Но он все исправит. Прямо сейчас, сейчас. Ну же, веблала, превращай его обратно, поживее. Попробую его. Нет Не получается Прошу вас, господин директор Вот кусочек сахара Вы беритесь, не стесняйтесь У меня больше нет с собой сахара, господин директор Простите, пожалуйста Но я плала, что ты натворил, что теперь делать? То, что ты превратил совершенно незнакомую женщину в гроздану, ладно, с кем не бывает. Но ты превратил моего собственного директора в собаку. Тихо. Нет, директора нет. Директор внезапно уехал в Италию. Да, знаете, получилось внезапно. И ему позвонили минут 10 назад из из Италии, Милана. Ну и тогда господин директор не стал медлить ни секунды. Ну ведь знаете, какой у нас решительный. А, ну да, да, всё в этом дело, сливовый суп. Э-э, да, вот, вот как раз из-за этим и полетел. Кажется, для того, чтобы заказать сливы для сливового супа в Италии. Ведь э-э, в Италии ведь растут сливы. А, нет, нет. А это нет, нет, это просто какая-то собака. С собака.